Глава 17. За пару дней до поездки на дачу к Югору, Просковье так себе стало жалко, что она накачала в телефон всяких печальных песен и гоняла по кругу: "Перед собой рисуя собственным одиночеством". Слезки накатывали, когда она представляла что все вокруг фильм. И в титрах то кто я, группа моя дорогая, то значит, «О принцессе можно все» от принцессы Ангины. А то его всё она рбомадам Ивана Жука, Акуджавы и Даниэля Хана вместе взятых. Конец у ее фильма был неизвестно какой, но ничем хорошим не заканчивалась эта затея с Егором. Начинался Май Но в придуманном Просковье финале фильма стояла дождливая осень. Надя сдерживала рыдание, Сергей супился в компании собутыльников, не смея рассказать, какую огромную потерю переживает. Жене ничего не говорил. Начальник брал на работу в таксопарк совсем еще молодого нового культрейгера и вздыхал, потому что грудь его теснили многочисленные воспоминания о Проскове. Для пущего драматизма привязалась еще одна песня, которую Просковья не слушала, а напевала сама, пытаясь петь как можно ниже. And who are you the proud lords said that I must bow so low only I can over different coat that's all the truth I know. Песня The Reigns of Custom. Авторы слов Рамин Джавади, Джордж Мартин. Всюду и мерещились дурные предзнаменования. Особенно ужасно себя Просковья почувствовала, когда 5 мая совершенно жутким образом разбился самолет. Часть пассажиров заживо сгорели в салоне. Но перед Егором Просковья не показывала, что ее беспокоит предстоящая встреча. И что либо в стране, в том числе и недавняя катастрофа, её как-то трогает. Напротив. кокетничала, делала вид, что может продинамить его ради вечеринки с подружками на майские. "Какие майские?" удивлялся Егор в мессенджере. "Майские вы уже пропустили, девочки. День Победы у вас майские. Главное, что выходной", отвечала Просковья. "Господи, ужас какой", написал Егор. У нас не такая огромная разница в возрасте, а уже кажется, что пропасть поколений нас разделяет. Так что же ты с ровесницами не встречаешься? Резонно поинтересовалась Просковья, потому что ты милая и забавная выдумщица. Ты мне очень нравишься. Нашёлся Егор. Ебать, подумала Просковья с ненавистью и страхом. Я тебе дошкольница, что ли? Что тебе нужно и интересно знать? Что ты можешь, родной? Да. Больше всего ее беспокоило то, чем мог стать кто-нибудь вроде Просковье после того, как распылит гомункула на собственные нужды. Что еще получает, кроме денег и бессмертия? Что если Просковье у Егора не первая такая? Что если он распылил уже не одного гомункула, а нескольких? Может ли он залезать в голову любому человеку, как гомункул? Может ли стирать память, подсовывать чужие воспоминания? Взламывать всё что угодно. Здравый смысл подсказывал, что ничего он не может, иначе давно бы выудил из головы Просковья имя Гамункула. Но вдруг он умел что-то такое, чего Просковья не могла и вообразить, то о чём никто не мог знать. Она боялась, что он может как-нибудь навредить той же Наташе или Наде или Сергею, да кому угодно, с кем Просковья так или иначе пересекала из жизни, на работе. На второй работе. Какая из работ у неё первая и вторая, Просковея, кстати, не могла определиться. Если во всяких иррациональных делишках наступала затишье, она честно считала себя диспетчером, а когда начиналась движуха с ангелами и демонами, то жалела, что в трудовую книжку невозможно занести профессию оккультрегер. В разгар весны она ощутила, что она именно оккультрегер. Пусть уходит на работу куда то ещё? Всё мистическое сгустилось вокруг неё каким-то образом, при всем при том, что у неё не было коммункула, который делал бы её оккульт в полном смысле этого каламбура. Она не прекратила общаться с чертями, кирувиму в гости припёрлась, подглядывала в соцсети, чем заняты Наташа и Надя. Подсмотреть удалось, правда, не так уж много, всего-то несколько совместных снимков Наташи, Нади и ещё двух девушек. То из них Надиной мамой Просковья определить не смогла. Эта совместная тусовка в городе продлилась неделю. Затем, как Просковья поняла, делегация в составе Надиной мамы, Наташи и помощницы из Москвы отбыла в Нижний Тагил. Ещё через день Наташа выложила фотографию гомункула рядом с памятником Ленину. Гомункул стоял возле памятника, а чугунный или какой ещё Ленин стоял на чугунном или каком ещё земном шаре буквально несколькими годами ранее памятник из чёрного металла выглядел устаревшим. А теперь, оказался очень предусмотрительно установленным символом левой повестки, всё более набиравшей обороты. Так примерно сообщала Наташа своим подписчикам, а затем пропала из сети. Подобное поведение Просковью не удивило, Просковья даже не беспокоилось, Когда чуть ли не полмесяца прошло после Наташиного исчезновения, В конце-то концов Наташа была с снаденой мамой. Они вместе уехали. А Надя осталась в городе, и случай что, наверняка вышла бы на связь. Произойди такое, и Просковья с удовольствием бы повела себя как самая настоящая свинья. Партачилась, мстя за то, как её вынесли за скобки, когда не стала гомункуло под рукой. За то, как Надя послушно перестала общаться с Просковьей по указке матери и не возобновила общение с отъездом мамы в другой город. А посты мерч тем писала, сторис выкладывала со своими тремя кабелями: рекламой всякой мелкой косметической ерунды и курсов стремительного изучения любого языка с нуля. Ну хоть не пиарила ставки. Видно не могла переступить через свою демоническую совесть. Платные коучинги по самосовершенствованию избычче мечт не вела. Не в силах была придать внешности, поведению, голосу и окружающей обстановке того достаточно яркого накала колхозного шика, на который обычно велись несчастные зрительницы подобных курсов. Просковья несколько раз порывалась ей позвонить, но сдерживала себя, предпочитая оставаться в отчасти уютном коконе жалости к себе. Написать Надя хотела, но держалась за это свое одиночество, обиды на всех и вся. Так что даже сердечек не ставила под наидиными постами. Она обманывалась тем, что это не люди, для того, чтобы Егор не узнал о её подругах. И, конечно, знала, что врёт себе. Потому что Егор крутился где-то рядом буквально с января. Много чего мог увидеть и запомнить, мог за Надей проследить, тем более что в лицо её многие знали. Чуть ли не каждая дворняжка при встрече лапу подавала. Наташу мог выследить тоже, если бы захотел. Ведь Просковью как-то вычислил среди ста с лишним тысяч жителей города. Знать бы, что нам не прекратит всю эту петрушку, тогда можно было бы спокойно идти на это свидание. Иногда с досадой думал о Просковье и принималась грызть ногти. Знать бы еще, в чем вся эта его петрушка заключается. Можно было бы решить, стоит ли с ним разбираться быстро и решительно или подождать неизвестно чего. Иногда задумывалась Просковья. Вечером после созвона с Егором, когда он сказал, что заедет за Просковьей следующим утром, Просковья всё-таки не выдержала, — Написала Надя, попросилась в гости. Давай я за тобой заеду, сразу же ответила Надя. Я на такси, ответила Просковья. Давай я тебе вызову предложила Надя едва ли не через мгновение после того, как Просковья поставила точку под своим сообщением. Надя, ты забыла? У меня сейчас нет проблем с деньгами, напомнила Просковья. Тогда вызывай нормальное, а не своё. Сейчас и так снов хватает кошмарных. Быстрой серией из пяти сообщений ответила Надя. Просковья сдержала порыв как-нибудь изветь Усилием воли смягчила жесткосердие, набрала. Ты удивишься, но у меня тоже проблемка. Затем без всякой причины отправила Нади грустную кошачью мордочку, потому что не нашла мордашку кошки в ступоре или в панике. От этого глупого поступка стало гораздо легче и спокойнее. Отступила тревога, мучившая Просковью много дней подряд. Даже в мозгу стало теплей, бутон нател. Расслаблены Ведомая этим расслаблением, которое окончательно накрыло её уже в такси, Просковья слегка скосив роду в доброй усмешке написала: "И даже никакого каламбура не будет. За столько времени ничего не придумалось. А ты пожила бы с дементором", отвечала Надя. "Посмотрела бы я на тебя. Как ты веселишься и шутишь. Ладно, извини, я дура, не смогла не ответить Просковье. Тот -то же откликнулась Надя с подмигивающим смайликом, выждала несколько минут и добавила: "Если бы я подселённая была. Заходит экзорцист и такой стращает, всяко молитвами, святой водой поливает. Ничего не срабатывает. Он махровым полотенцем по лба вытирает, бросает в угол, оно шмяк, все мокрое. Экзорцист осталось последнее средство. Именем матери твоей Виктории Спорёй заклинаю тебя, демон Надя, из изыди. И я такая сразу. Шесть. Вижу, тебя уже слегка отпускает после её визита, сдержанно отозвалась Просковья. Визит ещё не совсем закончен. Они ещё не вернулись, напомнила Надя. Об этом, собственно, и разговор. Не повезло тебе. Набрала Просковье. Я тебе тоже головняков приготовила. В доме у Нади горел приглушённый тревожный свет, но зато ходили весёлые добрые ротвейлеры, лоснящиеся как тюлени. Когда Просковья грохнулась в кресло, на которое кивнула ей Надя, два из них легли возле ног Просковьи, а третий положил голову Просковья на колени. Собакотерапия, сказала Просковья. Тебе налить без обедняков, спросила Надя. А сама уже тащила две бутылки сухого красного, обе открытые, но одну полную, а вторую уже по Инфантильный видок Нади, в пижаме Кигуруми с полосатым хвостом, огромные яркие часы на запястье, кончики волос подкрашенные в бледно-розовый, парадоксальным образом и совсем не сочетался и абсолютно сочетался с бутылками алкоголя, которыми были заняты ее руки. "И смысл тебе квасить?" спросила Просковея. «Ва же это не берёт. Всё равно что сачок пить. «Но ведь нужно что-то делать, объяснила Надя, и лихо вылила в себя полбутылки из горла. Не водой же заливать чувство вины. Бывают винишко-тян, а я «Погоди Погоди, убиваться, поморщилась Просковея. Ты помнишь Наташу? Я помню. А значит, всё в порядке. А если бы её грохнули? Наверняка какой-нибудь херувимба позвонил. Ты в этом уверена? слегка оживилась Надя. Не совсем уверена, но в основном так они и поступают. Иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали. То, что они артачатся и цену себе набивают, ну, так у каждого свои недостатки, в том числе и у меня, и у Наташи. А почему, кстати, у тебя дом одноэтажный? Я думала, у тебя этажа три, два как минимум. Помню, что было больше этажей. Надя замерла, будто ошеломленная неожиданной гробостью, сказанной в лицо. ну, протянула она, запинаясь, продолжила. Был второй этаж. Ну, то ты с протезом, то ты с тростью, то еще какая-нибудь, то Наташа в кресле-каталке. Решила так сделать. Да и неудобно туда-сюда бегать, честно говоря. Так что не только в вас дело. Наливай, растроганно сказала Просковье. Надя, тупя глаза, принесла бокалы, выжидала, пока Просковья слегка выпьет, позабавится с собаками, опустошит бокал. Всё молчала и молчала, подперев голову кулаком правой руки и взяв левую пижамный хвост, постукивала кончиком его по колену. Только когда Просковья откинулась на спинку кресла, Надя оживилась, внимательно всмотрелась в лицо подруги и протяжно вздохнула. Так что ты хочешь сказать? Косяк какой-то случился? Мама у меня довольно старая была, сказала Надя, и в голосе её дрогнула непритворная слеза. Внешне это не было видно, но вот с головой у неё непорядок наблюдался. По вашим меркам она уже к маразму подобралась довольно близко. Да что там? махнула Надя рукой. Она через неё далеко перешагнула, через границу маразма. Знаешь, какая ей идея в голову пришла? Знаю, призналась Проскове. Олег рассказал. Вот как, ревниво заметила Надя, но тут же спохватилась, опять её лицо стало сожалеющим. А там, где старость, там и смерть. Я боюсь, что когда она поехала в Тагил, то уже на грани была. Она была совсем плохая. Вот. Просковья видела, что Надя ждёт от неё какой-то реакции, но только не знала какой именно. На всякий случай Просковья сделала скорбное лицо, осторожно спросила: «И ты теперь пережилеешь, что если мама умерла, то ты не успела с ней нормально попрощаться?" "Да." "А похоже на то", спросила Надя в ответ. "Не очень", хотела сказать Просковья, но она промолчала. Так. Понятно, длинно выдохнув, сказала Надя. И здесь у тебя внизу, иначе ты по-другому бы реагировала. Она с готовностью подлила Просковью в бокал и без промедления вступила. Можешь печаль не изображать. Скорее всего, мама не умерла, а пове родилась. Но если умерла, то и бог с ней. Она всегда была не подарок. Я беспокоюсь, что Наташа рядом с ней находилась в момент естественной смерти. Долгая агония, черта перед перерождением или смертью, то еще зрелище. Очень плохо влияет на психику здоровых людей. Всякие введения там, кошмары его. Многие не выдерживают и натурально сходят с ума. Ты вот однажды попала под раздачу как раз после Леньки. До новой Леньки считай еще четыре месяца, а ты в неадеквате. Мы тебя по всей стране ловили. Ты своего пыталась уничтожить, но тебе ума хватило стереть из памяти его имя, чтобы не натворить дел. Тебя это так впечатлило, что ты с тех пор телефон не с глазом разблокируешь, а паролем, который имя гомункула. Странно, что ты не помнишь. Это не так давно было, года два назад. Наташу ты предупредила хотя бы. Осторожно спросила Просковы. Предупредила, ответила Надя. Ты её прямо предупредила или намёками? Не могла не поинтересоваться Просковьей, потому что Олег, как я сейчас понимаю, тоже о чём-то таком говорил, но через обёники истории с прошлого, а про мамин маразм поведал как о какой-то причуде. Я ещё слегка удивилась этой его истории, похожей на сказочку. Аномали, Разбуженное проклятие. Чушь какая-то. Так ты Наташу предупредила нормально? Да нормально, Паша, нормально я ее предупредила. Прижав руку к груди, воскликнула Надя, и нервно сглотнула. Точно. Точнее некуда. Но ты же знаешь Наташу. Ей всё нипочём. Она тоже от мамы была не в восторге, пообещала прекратить ее страдания, если та начнет дурковать. Ведения, насылать, погружать в безумие. А теперь они обе пропали. А сама то почему не поехала? Не выдержала просковия. Надя зарделась. Я плохая дочь, сказала Надя. Я это знаю. Я с удовольствием переложила ответственность и последствия на чужие плечи. И еще раз сделала бы так. И еще раз, если бы такая возможность была. Вот честное слово. Я вполне могла задержать ее у себя сколько потребуется. Нужно было просто потерпеть её выходке. Это совсем ничего мне не стоило, кроме нервов. Но в конце концов, что нервы? Сейчас в целом жизнь нервная у всех вокруг. А сестра твоя, тоже плохая дочь, спросила Просковья. Тоже, сказала Надя. Хотя мама считала её хорошей дочерью. В пример ставил, меньше доставала. Оленька мне еще и сообщения всякие насмешливые слала, пока мама гостила». Понятно, протянула Проскове. И что теперь? Ничего, ответила Надя. Ты не при делах, пока гомункула при тебе нет. Я покаялась. Не сказать, что легче стало, но сам факт Остается только ждать, чем это все закончится. Спасибо, мамочка. Ничего не скажешь. В голосе Нади Просковья послышался упрек, обращенный к ней лично, сожаление, что Просковья оказалась без гомонкула, и с безумной мамой пришлось отправить именно Наташу, а не ее. Черт знает, что за ревность нашла на Просковью. Приди эта мысль ей в голову чуть раньше, до алкоголя. Просковья, скорее всего смолчала бы, но тут рассмеялась. Плак, плак. Ты ведь жалеишь, что Наташа сейчас в Тагиле? А не я». «Разумеется, я разумеется, я жалею, взвилась Надя. Ты более живучая, И ты не из таких переделок выпутывалась. А Наташе сколько? В сороковых ей пятнадцать было, это точно известно. Сейчас ей восемьдесят где-то. Столько люди живут иногда. Она, можно сказать, еще обычный человек по вашим меркам. А ты и то переживала и это? и переосмысление крепостного права и переосмысление царизма, когда все с ног на голову и наоборот поворачивалось. Ты все это пережила, во все это вписалась. А что с ней может быть? Неизвестно. Так себе. Комплимент. Это и не комплимент вовсе. Как бы опомнилась, Надя мимолетно посмотрела на Просковью взглядом, которым можно было принять за оценивающий. Мне правда жаль, что ты здесь прохлаждаешься, а она там. Возможно, чокнулась и лежит в местной больничке, или по городу бегает вся в каких-то иллюзиях. Я не прохлаждаюсь, перебила ее Просковья. У меня тут тоже дело есть. На этот раз Надя посмотрела на Просковью недоверчиво. Да? Да, медленно сказала Просковья. Гомункула нет. Я не из наших, как будто. А все таки нашла себе дело по плечу. Как раз в продолжение твоей темы. То есть, не поняла, Надя. Ну что, то есть, слегка вспылила. Меня одна из наших бывших выследила, которая своего гомункулар вспылил. Скорее всего, тоже, как я, временно кукушкой тронулась, и натворила дел. Теперь она мужик. Егор этот. Я его вам показывала. Надя сделалась очень серьёзной словно собиралась дать Просковье команду как собаке, сказала. Это совсем не продолжение темы, Паша. Это совсем другое. С чего? Другое-то? Если бы ваша распылила гамонкула в неадеквате, то в неадеквате бы и осталось. А это похоже на осознанный выбор, так что черти тут ни при причём. И херувимы, и люди ни при причём. И вы не при делах. Он сам так захотел. Или она решила стать богатым бессмертным мужиком в обмен на Да, кивнула Проскове. Это как душу продать, наверное, не знаю, задумчиво сказала Надя. У меня её, конечно, нет, но когда вижу одного из ваших, мне кажется, что есть. Вот что это? А это в тебе родительские инстинкты играют, пошутила Проскове. И что ты решила с ним делать? Не услышала ее Надя. Ты убить его хочешь? Я за. Я первый раз с таким встречаюсь, но я знаю. Слышала пару раз, что такие не абсолютно бессмертны, что они даже от простуды могут крякнуть, если до пневмонии дойдет. Как думаешь? А трех собак? Он отобьется?» Да притормози, Надюша. Просковья почти крикнула. Он меня как-то выследил. Он мог еще кого-нибудь выследить. Вдруг я у него не первый. Вдруг он уже нескольких гомункулов распылил. Поймал одну из наших, имя выпытал, да и в расход. Тогда что? Он может сильнее в несколько раз, чем мы думаем. А вдруг он твоих кобелей и тебя заодно одним взглядом освежует? К нему вон Серёжа в голову не в силах заглянуть. А это что-то да значит. Есть даже вероятность, что Егор сейчас сидит у меня и у тебя в голове. И спокойно подсматривает за нами обеими. Поэтому вот. Просковья достала телефон из кармана джинсов и бросила нади на колени. Ротвейлер, подняв головы, хотя до этого казалось, что они уже дремлют, проследили за коротким полетом смартфона. Подержи пока у себя, попросила Просковья. Мало ли, вдруг он сглазить умеет. Залезет в список контактов и наведет шухера по городу из него батарейку вытащить, хира. я ему скажу, что аппарат сломался, а когда всё закончится, приду и заберу. Я вытащу батарейку. Но ты-то что собираешься делать? Ты сейчас вытащи, попросила Просковья. Надя забавно скривившись от усердия, подковырнула ногтем большого пальца крышку телефона, вынула аккумулятор, покрутила его перед носом Просковья, разложила останки телефона у себя на коленях. Так что? спросила Надя. Я поговорить с ним хочу, сказала Просковья. Хочу узнать, что ему надо, что он умеет, ради чего это всё, понять хочу, как он до этого дошёл, потому что это вне пределов моего понимания. Надя фыркнула. Это я тебе и так сказать могу. А когда Просковья уставилась на неё, ожидая какими циничными мудростями с ней поделится Надя, И в общих чертах, зная все направление ее цинизм, продолжила. Жить он подольше хочет, желательно сытым, безопасно, чтобы ничего не угрожало благополучию его сытого мирка, в котором он окопался. И ради этого он все сделает, ради того, чтобы каждый день еще лет пятьсот, ни о чем не беспокоясь, просыпаться, дышать, есть, спать. Только это его и волнует, уверяю тебя. А если ты думаешь, что он задумал мир захватить, что собирается овладеть невероятной мистической силой, поработить всё человечество, стать новым богом то? Надя покачала головой с разочарованием на лице, и Бросковия показалось, что она закончила. Однако Надя спросила с усмешкой: "Знаешь, что он может?" И сама же ответила. "Он тебе может все кости переломать. чтобы ты сказала ему?" Вот что он может на самом деле. Может тебя в подвале запереть и просто перестать воду тебе давать, чтобы ты имя сказала. Может, я поняла. остановила её Просковья. Убей его, посоветовала Надя. Завтра, как только увидишь, наведи на него порчу, а я помогу тело спрятать. Так будет лучше и тебе, и ему, и всем нам. Надя очевидно сообразила, что Просковья с ней не согласна. Но поскольку Просковье при этом не возражала, то еще дровишек подкинула в свою горячую риторику. Он отчаялся, Даже не спорь. Если бы не отчаялся, то не принялся бы разыскивать бывших коллег. А отчаяние все равно что бешенство. Рано или поздно каюк. Вопрос только в том, утащит он кого-то за собой или сам пеной зайдет, как огнетушитель. Такому даже в религию даряться бесполезно. Это как вместо алкоголя в религию уходить. Тот же запой, разве что печень здоровее. А в отчаянии и печени нет никакой пользы. Вера его просто размотает. И он, конечно, прямиком к нам, но для него особой разницы не будет. Он еще живой, а в котле уже сидит. А если ты ошибаешься, усмехнулась Просковья. Убей его, снова сказала Надя. Или дай тебе помочь? Такой Надю Просковья ещё не видела. Скорее всего, визит матери не прошёл для неё бесследно. Просковья так и решила, видя, какой спокойной и серьёзной стала подруга, хотела даже пошутеть, что Надя, судя по всему, наконец покинула весёлые полянки бесовского повертата и вступила в мрачную область бесовского юношества. Но вместо этого у неё вырвалось: "Сколько раз увидишь его?" столько раз его и убей». Именно, подтвердила Надя. Я как представлю, что он такое сотворил с ним, у меня даже в глазах темнеет. Развеял как муть, знал имя и предал его. У меня ненависти к нему нет. У меня тоже нет. У меня отвращение только. А у меня непонимание, сказала Просковья. Тебе легко говорить. Ты не знаешь имени гомункула. Тебе это искушение неизвестно, а его, возможно, что-то подтолкнуло к этому дикому поступку. Не закончив фразу, Просковья увидела, что Надя стала серьёзнее и суровее, а затем одними губами произнесла длинное имя Гомункул. Просковья обмерла. Паша, мы давно вместе. Всякое бывало, сказала Надя. Но никогда, ни разу и мысли не возникало поэкспериментировать. А это именно идиотский эксперимент. Ещё раз прошу. Грохни его к чертям. Просковья взяла себя в руки и ответила: "Это слишком просто. А я помню, чем заканчиваются самые простые и очевидные решения. Спасибо. Мне хватило соседа. простыми решениями, как и благими намерениями. Сама знай, что выслана. Ага, благими намерениями, малиновыми вареньями, маринованными соленьями сдалась Надя. Ну, тебя. Не хочу тебя забывать. Просковья с усмешкой сказала: "Если я сейчас помру, ты не забудешь. Я сейчас обычный человек, если умру, гамунку автоматом киднпер ши перейдёт. А меня уже не воскресить. Но зато я не исчезну без следа". Надя вяло изобразила всплеск радости, улыбку на лице. Конфетти в воздухе. У-ху! Радость какая! Это, конечно, всё меняет. Давай скорее, иди и помирай. Я не собираюсь умирать, уверенно сказала Просковей. Никто не собирается, а потом раз, а уже оказывается, давно собран.